Глава 17 Не тушуйся, парень Заряжай женщину и стреляй из нее в белый свет И она выстрелит пушкой или пушкарем А они выстрелят своим чередом тоже пушками и пушкарями А те в свою очередь И так оно и пойдет, выстрел за выстрелом Пока белый свет не станет черным А тогда, глядишь, и передышка наступит Покой наступит, парень, понимаешь? Черный свет и покой И чем скорее ты зарядишь свою женщину А лучше не одну, побольше их зарядишь Тем скорее он наступит, покой В тягостных мыслях своих протянул я почти до обеда А тем временем город забурлил и накалился Все смешалось в моей больнице Руки наши наполнились Закипела вода в радиаторе скорой помощи Снова пошли петиции и делегации Кое-где митинговали Кое-кто сбивался в дружины У терминала межгородского автобуса Разгромили пивной ларек Двое ранены. Нужник подрался с ПТУшниками И те в сласте измочалили его приводными цепями Возникло несколько пожаров Трое обгорели, пятеро отравились дымом С лесов пятиэтажника, возводимого на улице имени писателя Пенькова, сорвался пьяный рабочий. Тяжелые переломы. Десятиклассники школы номер два попытались обойтись бесчестно с молоденькой учительницей, недавно переведенной к нам из Еревана не по своей воле. Оказалось, она владеет карате. Четверо несостоявшихся насильников были доставлены в больницу с увечьями. Наш мудрый главный выразил свое общее мнение – что мораль в нашем городе резко упала, призвал нас собрать все силы и не размениваться на мелочи и укатил в исполком. И молва оказалась тут, как тут, и уверенно приписала весь этот бардак зловещему колдуну с черным глазом. Я-то всегда считал, что для доведения нашего города до свинского состояния вполне достаточно его собственных внутренних сил. Но теперь-то в чем я мог быть уверен теперь? Незадолго до конца рабочего дня в больницу поступили новые сведения. Принес их рыжий долдон с крепко обмороженным носом и сложил санитарке, своей родственницы Выяснилось, что около пяти вечера к мосту через Большой Овраг, отделяющий город от черемушек, приблизилась угрюмая толпа человек в тридцать, вооруженная дрекольем, топорами и даже парой охотничьих ружей. Шла эта толпа разорить проклятое гнездо, разорвать проклятого колдуна в клочья, а заодно похерить его проклятую ведьмачку-жену и проклятый его помет в лице глухонемой уродки. Никто этому смертоносному маршу карателей не препятствовал, только в отдалении опасливо прятались в сумерках двое-трое милиционеров. Должно быть, с намерением засвистеть, когда все будет кончено. Толпа уже спускалась к мосту, но тут со стороны черемушек появилась еще одна толпа, Числом поболее, до полусотни, тоже вооруженных. Обе толпы, двигаясь навстречу друг другу, сошлись вплотную на середине моста и остановились. Полагаю, все они тряслись от возбуждения, были разгорячены, и пароть не хвалил, как от запаленных лошадей. Некоторое время длилось молчание. Затем из толпы черемушкинцев осведомились, зачем где пожаловали. Городские изъяснились в своих намерениях и попросили пропустить. Заречные тихо, но решительно объявили, что не пропустят. Городские занялись любезным сердцу делом. Принялись сладострастно и яростно материться. Им внимали, молча и терпеливо. Когда самые отпетые ругатели повыдохлись, черемушкинцы по-прежнему негромко и внятно предложили городским поворачивать оглобли все равно никто здесь не пройдет. Положим, подойдете вы к его дому. И тут он бьет вас всех скопом одним ударом. Забыли, что с собаками на Пукачевке случилось? В ответ городские очень обидно загоготали и засвистели, и кто-то крикнул, что насчет этих собак никто не знает, правда это или нет. Было, однако, замечено, что несколько городских отделились от своей толпы и зашагали обратно в город». С той стороны терпеливо напомнили, что поскольку Ким Волошин является колдуном, никому не дано знать, что он может, а что не может. Однако насчет убиенных известно точно. Тут оказалось, что среди городских затесались и материалисты. И один из них совсем непоследовательно объявил, что никаких колдунов на свете не бывает, и потому навести концы Волошину препятствий нет. Теперь загоготали и засвистели черемушкинцы. Каратели-ортодоксы немедленно сгрудились вокруг еретика и двух его клакеров, подвергли их укоризне и вытолкнули из своих рядов, и те, угрожающие сквернословия поплелись обратно в город. Между тем совсем смеркалось. Морозец уже стал пробирать до костей, на дне оврага густились угрожающие тени. И вообще пар уже ушел в свисток, и стало ясно, что к черемушкам все одно не пропустят и хмель повыветрился. А тут еще один из черемушкинцев выступил вперед, высморкался и произнес. «Разве мы за вас, дураков, распинаемся? По нам так хрен с вами со всеми. Пусть бы вы все головы положили, не жалко». «Но ведь он как? А вдруг по злобе и силе своей ударить не только по вам, дуракам, а разом по всему околодку? А у нас ведь здесь семьи, жены, детишки, старики». До ваших домов в городе он, может, и не достанет, а нашим наверняка конец будет. Как же нам вас пропустить, сами подумайте». И городские разом и молча, словно бы по неслышной команде, развернулись на сто восемьдесят градусов и пошли с моста обратно в город. Так бесславно или благополучно закончился первый и последний поход ташлинцев налогового колдуна Кима Волошина. Тем же вечером, когда больница поуспокоилась после этого несусветного дня, я позвонил домой Алисе и предупредил, что вернусь поздно. Я очень устал, но желание поделиться своими соображениями с Моисеем Наумовичем распирало меня. Топили в районном пансионате хорошо, и в чистой, скудно обставленной комнатке Моисея Наумовича было приятно тепло. Старик мне обрадовался и захлопотал насчет чайку. Мы усели за скрипучий столик, чай дымился в толстых фаянсовых кружках и разложено было по блюдечкам слегка засахарившееся варенье из черной смородины. Я сказал, зачем пришел. Он остренько поглядел на меня, произнес «Ну-ну», и я принялся излагать. Для начала я признал, что в его мистической версии содержится важное и рациональное зерно. Важное и рациональное потому — что послужило мне отправным пунктом для построения иной, вполне рационалистической гипотезы. Зерно это – представление об аде как причине и движущей силе феномена Кима Волошина. Но ведь что такое ад? Вот у Киплинга, если, конечно, перевод адекватный. «Мы шли через ад, и поклясться я готов, что нет там ни ведьм, ни жаровин, ни чертей, там только пыль». Действительно, пусть Моисей Наумович не обижается, какие там черти и жаровни. Но не только пыль от шакающих сапог, хотя и пыли, конечно, было по макушку. Там еще бросали гранаты в детей и оставляли бедняк выбираться из-под растерзанных трупов родителей. Там еще ввергали за колючую проволоку в беспредельную власть подонков человечества, погрязших в кровавом скотстве. Там еще бегали по крышам ядовитых, пустых домов веселые, сумасшедшие, распевающие дикие песенки. Немного еще чего было в аду, через который прошел живым Ким Сергеевич Волошин. Да, десятки миллионов сгинули там, и еще сгинут миллионы, а вот Волошин не сгинул. Случайность, очевидно. Очень малая вероятность, неравная, однако, нулю. Волошин не сгинул, а превратился в бомбу, начиненную сумасшедшей ненавистью и паническим ужасом. И не адских слух он боится, а новых угроз со стороны ада человеческого. И не оснащен он адским оружием, а сам превратился в оружие. И именно это вот обстоятельство сейчас для нас самое главное и самое мучительное. Я замолчал, собираясь с мыслями. Это обстоятельство самое главное и самое мучительное, подлежало ведению тех мрачных наук, в которых плавает не только провинциальный терапевт, но и талантливейший лекарь мертвых. Думать смутно о таких вещах может и абсолютный профан, а вот излагать эти мысли, да если еще голова гудит от усталости. Словно почувствовав мое состояние, Моисей науч пошарил в шкафчике и выдрузил на столик бутыль ликера собственного изобретения и производства. Возле бутыли возникли рюмочки, которые старик аккуратно наполнил. «Лыхаем!» — произнес он шепотом, и мы выпили. «Было вкусно!» «Продолжайте, Алексей Андреевич!» — сказал он. «Я вас внимательно слушаю. Очень внимательно!» «Очень трудно!» — признался я, и рюмочки были снова немедленно наполнены. «Да, конечно!» — Моисей нам сочувственно покивал. «Бомба, начиненная ненавистью и ужасом!» «Это красиво, конечно!» вроде ящика Пандоры, но ведь это только поэзия. Я выпил и налил себе еще. Я заговорил, тщательно подбирая слова, и, надо надеяться, время от времени краснее. Воздействие адских условий, в которых выпало пребывать Волошину, а точнее комбинация этих воздействий, произвела в его организме уникальную перемену. Психофизиологическая суть этой перемены нам неизвестна зато известны вполне достоверные случаи ее проявления. Обретенный в аду удар позволяет Киму Волошину непонятным образом наносить удары, вызывающие а. кратковременное выпадение сознания, б. полный или почти полный паралич памяти, и, наконец, в. мгновенную смерть, диагностируемую медициной либо как следствие острой коронарной недостаточности, либо рефлекторной остановки кровообращения. Моисей Наумович приятной улыбкой дал мне понять, что оценил мой сарказм. Достойно упоминания и то обстоятельство, что в наблюденных нами случаях объектами ударов были лица, вызвавшие у Волошина приступы крайнего раздражения или прямой ненависти. Это, однако, еще не дает нам права утверждать с уверенностью, будто он не способен намечать и поражать жертву и с полным хладнокровием. Я еще раз в которой уже раз хлебнул несравненного ликера, собрался с духом и произнес деревянным голосом небольшое эссе на тему о том, что феномен Волошина, строго говоря, не является беспрецедентным. Всемирный исторический опыт дает нам некоторые основания предположить, что во все века и во всех социумах существовали своего рода злые чародей, имевшие власть при помощи неких таинственных заклинаний, отдавать людям и животным приказ умереть. И люди, и животные покорно умирали, без признаков каких-либо повреждений. Секреты восточных магий, африканские колдуны, шаманы. Моисей Наумович сказал с мягким укором. Простите, что прерываю вас, Алексей Андреевич, но я хотел бы предупредить, что жидкость — это очень-очень коварно. Я в смущении уставился на опустевшую наполовину бутыль но без разнужданности уже овладевал мною. Я погрозил Моисею Номовичу пальцем и плеснул себе коварной жидкости уже не в рюмочку, а в чайную кружку. Проглотив залпом и подсоков языком от удовольствия, я проговорил, старательно артикулируя. «А вот у Лермонтова на такой случай сказано, «Вы, может, думаете, что я пьян?» «Это ничего. Гораздо свободнее могу вас уверить». «А таким образом, что мы имеем, Моисей Наумович?» «А имеем мы, опять же, поэзию. Чудище обла и даже, может быть, стазевна, в пересчете на число жертв, которые оно способно схарчить единовременно. Собачки на Пугачевке до сих пор, наверное, об этом помнят. На что ушу собачек памятник черту?» «Рассказывайте мне об адском оружии. Вот оно, это ваше адское оружие, и никакой мистики». Аким, он сам себе и беглец из ада, и адский слуга, и адское оружие. Тут я понял, что иссяк, очень утомлен, и что мне пора домой. По пути, стараясь ступать твердо и уверенно, и напивая какую-то легкомысленную чушь, я вдруг заметил, что за мной увязалось несколько собачонок. Они следовали в отдалении, они не лаяли, и, конечно же, не норовили ухватить меня за пятки». Они трусили позади совершенно бесшумно, а когда я оборачивался, с жалобным прискуливанием бросались кто куда в лунные тени».